Глава третья Надрывно затрубили рог, и почти три десятка всадников, сорвавшись с места, понеслись по полю. Проводив взглядом в взметнувшиеся княжеские плащи, трогая свою кобылу вслед уносящейся кавалькаде. «Понеслась нелегкая!» Большая княжеская охота традиционно знаменует собой окончание сбора палаты князей и Государственной Думы. Господа устали напрягать свои великомудрые лбы и жаждут отдыха и развлечений. Саркастически хмыкнув, пуская Луну рысью, чтобы уж совсем не отстать. Я терпеть не могу это массовое убийство зверя, но отказаться невозможно. Она устраивается от Тверским князем Ярославом, и мое отсутствие непременно будет преподнесено ему как проявление неуважения и желание консула показать, как низко он ценит приглашение своего князя. Поэтому приходится изображать участие. Ничего, прикидываю на ходу свои дальнейшие действия. Часа три покатаюсь по лесу, надеясь за это время благородные господа натешат свои звериные инстинкты. Под эти мысли правлю вниз по пологому склону к кромке леса. Солнце слепит немилосердно, и я надвигаю на глаза козырёк армейского кеппи. Без шапки тут уважаемому человеку ходить не принято, а париться в меховом колбаке уже сил нет. Вот в этом году я и выдал эскиз своей портнехе, веля всю армию в такие одеть. Пока нашили только для командиров, но торопиться некуда. Рано или поздно всем наделают. Вслед за мной рысят два стрелка личной охраны. Мои главные ангелы-хранители уже не ездят за мной сами. «Нету времени». Когда занимается выросшей за это время армией, а Куранбаса — дни напролёт на стрельбищах, обучая вновь набранных стрелков, как пеших, так и конных. За последние два года три пехотные бригады превратились в девять, а сотня конных стрелков разрослась до трёх. Дело моих помощников стало не в проворот, и в ближайшее время ещё прибавится. Потому как на последнем заседании Палаты князей мне таки удалось всех напугать, и было принято решение об увеличении вдвое количества союзных рекрутов и, соответственно, вкладов городов на их содержание. Ещё практически вопреки своему желанию, князьям пришлось согласиться, что союзу городов необходим свой независимый бюджет. Иоанн начал своё предложение с астрономической суммы в 200 тверских гривен обязательного ежегодного взноса для каждого города. И после длительной торговли довольные князья снизили сумму до сотни, которую ей и закладывала изначально. Надо сказать, что поначалу они даже разговаривать на эту тему не хотели, но мне пришлось пригрозить, что тогда Союз не сможет оплачивать их представительские расходы. Это мгновенно снизило степень отрицания, а когда я заявил, что в случае принятия нового налога полагаемую им сумму можно будет увеличить в полтора раза, то мы почти сразу же пришли к пониманию, Оно и понятно. Сбор придётся платить городам, а денежки на свои нужды получат они и лично. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Тем более, что за два года князья уже привыкли приезжать в Тверь, привыкли тратить халявные деньги и успели набрать столько долгов, что вовек не расплатиться. В общем, палата князей приняла два новых закона, а в Государственной Думе протащить их не составило особого труда. Там у меня подавляющее большинство. Приезжие союзных городов бояли, повозмущались, но сделать ничего не смогли. Я подсластил им горькую пилюлю тем же средством, что и в палате князей, внеся предложение об увеличении их представительских денег из будущего бюджета, разумеется. Пилюля и депутаты не побрезговали, а в увеличение рекрутского набора усмотрели для себя даже плюсы, ведь чем больше рекрутов от города, тем больше представительства в Думе, а значит и прямая возможность влиять на распределение будущего бюджета. В целом, все уяснили правила игры и свои шансы в следующих раскладах. В этом-то и заключалась одна из моих главных целей. Каждый из винтиков этого сложного механизма должен видеть свои рычаги давления в принятии коллективных решений. Подъехав к кромке деревьев, прикидываю на вскидку направление общего движения и решаю срезать. Пожалуй, если я проеду вдоль леса, то, минуя все прелести лесных скачек, попаду к месту сбора еще раньше остальных. Трогаю повод и разворачиваю кобылу. Покосившись на меня, мол, как знаешь, луна перешла на шаг и двинулась по дороге, бегущей вдоль кромки леса. Торопиться уже незачем. Едем не спеша, я впереди, два моих охранника на корпус сзади. Слева сосновый бор сменился белыми стволами березовой рощи. Стрях от кузнечиков и заливистое пение птиц дополняют идиллию голубого неба над головой. И тут Луна неожиданно остановилась и зафырков начала нервно крутить ушами. «Ты чего?» — протягиваю руку, дабы потрепать по холке и успокоить животное, как вдруг кобыла подо мной взвивается на дыбы. Каким-то чудом мне удается удержаться в седле и, балансируя на грани, умудряюсь разглядеть пару выскочивших на дорогу волков. Они скалятся прямо перед нами а Луна машет копытами, не давая им подступиться. Я не вижу, что делают у меня за спиной стрелки. Но знаю, дорога узкая. И не стрелять, не выйти вперёд, и прикрыть меня они не смогут. Ещё пару секунд такой борьбы, и Луна, совершенно позабыв обо мне, решает сменить тактику. Перестав угрожать копытами, она бросается на утёк прямо в гущу леса. Не успевая вовремя среагировать, и хлёсткий удар веткой по лицу напоминает — «Живее надо соображать». «Два раза мне повторять не надо, и я буквально вжимаюсь в гриву лошади. Ширр!» — пролетают над головой суковатые ветви деревьев. Замиранием сердца слежу, как в миллиметре от моих коленей проносятся стволы берез и березы сосен. «Спаси, сохрани!» Сжавшись в комок изо всех сил, стараясь удержаться в седле. Падение сейчас — это верная смерть или увечья. Несколько бесконечных минут этой жуткой скачки, и охватившая мою кобылу безумие постепенно начинает ее отпускать. Ещё один прорыв сквозь редкий кустарник, и, вылетев на лесную поляну, луна вдруг останавливается. Тяжело раздувая бока, она нервно топчется и оглядывается вокруг. «Тихо! Тихо, родная!» Как можно ласкиваю, поглаживаю её по гриве, всячески стараясь успокоить и вернуть мою разумную и флегматичную луну. Пару минут этого погранично-стрессового состояния, и кобыла, вдруг успокоившись, как ни в чём не бывало, потянулась к траве и начала безмятежно жевать. Мне так быстро в состояние покоя вернуться не удалось. И соскользнув на землю, я пытаюсь отдышаться и поверить в то, что всё закончилось. Пара шагов вправо, пара влево. Вдох-выдох, ещё пара шагов, и тут, запнувшись ногой за крутую нору, я спотыкаюсь и лечу на землю. «Твою же мать!» Амортизируя растопыренными ладонями своё падение, но ругательство застывает у меня во рту. «Потому что в этот миг...» С глухим ударом бронебойный наконечник входит в ствол дерева почти на всю свою глубину. «Стрела боевая, и стрелок отменный!» Несмотря на падение, мой взгляд отмечает это на автомате, а обострившийся инстинкт уже пробил тревогу. «Это не охотник и не случайный выстрел!» Такой вывод останавливает уже было сорвавшийся с губ раздраженный выкрик. «Эй, охотнички, вы не очемели по людям-то стрелять!» и Осознав опасность, мгновенно вжимаясь в землю, и, извернувшись ужом, проскальзую за поваленное дерево. Стремительно перекатившись за ствол, прикрываюсь от невидимого стрелка естественной преградой, и только тогда инстинкты вновь уступают место рассудку. «Кто хочет меня убить?» вспыхивает в голове и тут же сменяется более рациональным. «Нет, сейчас гораздо важнее никто, а сколько. Сколько их здесь, желающих отправить меня на тот свет? Если один, то еще побарахтаюсь, а если больше, то трындец?» «Отбегался ты, Ваня!» Приподнимаю голову ровно настолько, чтобы хоть одним глазом просканировать пространство. Успеваю увидеть пустую поляну, луну, жующую траву на другом конце, и следующий миг в дюйме от моего носа в дерево вонзается стальное жало. Трухлявый ствол брыжет мне в глаза с полохом гнилой коры, и, отваливаясь назад, я больно прикладываюсь с затылком. «Но нихрена ж себе!» тяжело дыша, успокаивая бешено колотящееся сердце. «Снайпер, мать его!» «Что теперь делать, ума не приложу. Стрелок держит меня на прицеле так, что я даже носа не могу высунуть. Лежать и ждать, пока подтянется помощь? Так убийца ждать не будет. Не давая мне подняться, он подойдет и пристрелит меня, как куропатку». Промелькнувшая мысль заставила меня перестать ворочаться и превратиться в слух. «Это единственное доступное мне сейчас чувство контроля за окружающим миром». «Знал бы я, что охота сегодня будет на меня, а не...» Глушу всякие посторонние мысли и полностью растворяюсь в окружающих звуках. Шуршание колышащейся травы, стрекот кузнечиков, где-то высоко в небе шум играющего листвой ветра и чириканье птиц. Стоп. Ещё один едва различимый звук, который я не распознаю сразу, но в, час, в мгновение отчетливо отчётливо понимаю, это мягкие, крадущиеся шаги убийцы. «Он один...» обжигает радостное понимание, увеличивающее мои шансы на спасение. Было бы двое и больше, меня бы уже пришпили к дереву. Уж в любом случае таиться бы не стали, а бросились разом с двух сторон. Крадущиеся шаги приближаются, и я лихорадочно ищу выход. Судя по скорости стрельбы, это стопроцентно лучник. Арбалет так быстро не перезарядить. Как далеко он сейчас от меня? Надо бы спровоцировать его на выстрел и броситься в рукопашную. «Нет, если между нами сейчас больше пяти шагов, он успеет наложить новую стрелу прежде, чем я до него доберусь. Значит, надо тянуть до последнего, до дистанции одного прыжка». Взгляд падает на слетевшая с головы кепи, и в голове сразу же возникает картина из кинофильма, высунутую над окопом каску мгновенно пробивает пуля снайпера. Аккуратно, чтобы, не дай бог, не высунуться над стволом, протягиваю руку и подтаскиваю шапку к себе, прислушиваюсь. Шаги убийцы всё отчетливее, но насколько он сейчас близко, понять невозможно. Нервы на пределе. И страх опоздать с броском подгоняет и подгоняет. Стиснув зубы, уговариваю себя рискнуть и потерпеть ещё пару секунд. Козылек Кепи зажат пальцами левой руки, правая стискивает рукоять ножа, отсчитываю раз, два, и медленно начинаю высовывать вверх шапки. Дыхание замерло. И тут же, как бросок змеи, шурр, Стрела уносит мой головной убор куда-то в ближайшие кусты. Дальше уже включаются инстинкты. Моё тело взлетает на ноги, а взгляд различает лишь силуэт врага. Бросаясь вперёд и понимаю, поторопился. К счастью, враг тоже не железный, Его рука, рванувшаяся была за стрелой, вдруг передумала и метнулась к ножу у пояса. Этот краткий миг сомнения подарил мне шанс, и я его не упустил. Вылетевший клинок не успевает подняться для удара, как я уже сшибаю убийцу с ног. Лук отлетает в сторону, и мы оба катимся по земле, не давая друг другу подняться и воспользоваться оружием. Острая вонь застарела у пота, скарящиеся зубы и чужая рука у меня на горле. Я давлю в ответ, но, к несчастью, в борьбе мой противник явно искусней. Выскользнув из захвата, он уже насел сверху и давит всей массой. Мой клинок вылетел даже не знаю когда, да мне в сущности и не до атаки. Обе руки лишь сдерживают нависший надо мной отточенный кончик ножа. Давление всё растёт, а мои силы тают. Смерть неуклонно приближается к моей шее, и я чувствую — не удержу. Гибкая ветка, твёрдая ветка бьётся бешеным пульсом в моём сознании. Твердая сломалась. Мой разум словно говорит с моим телом, и они понимают друг друга. В один момент перестаю сдерживать бешеный нажим, одновременно толкая руки убийцы в сторону. Хр! Дождь спорол землю рядом с моей шеей, Я убийца по инерции подался вперёд. Скуластое лицо со сломанным носом прямо передо мной, и я резко бью лбом прямо в подставленную переносицу. Приглушённый скрик боли и потеря врагом концентрации. Всего на миг, но мне этого достаточно. Сталкиваю его с себя и вскакиваю на ноги. Мой враг тоже торопится встать, но я на долю секунды быстрее, и мой удар в скулу валит его обратно на землю. Хороший удар с разворота в подставленную челюсть. Жаль только, вложиться как следует не удалось. Противник вновь поднимается, и я уже готов добить его. Шаг вперёд, замах. Но этот гадёныш умудрился сохранить нож. Блеснувшее лезвие ширкнуло по широкой дуге, и я еле успел отскочить. Теперь мы уже оба на ногах, и мой противник, утерев кровавые сопли, молча оскалился. Преимущество вновь на его стороне. Но сейчас мы оба не торопимся, давая себе возможность перевести дух и восстановить дыхание. Впервые за всё время схватки я могу рассмотреть своего противника. Коренастый, широкоплечий мужик с тяжёлой челюстью и глубоко посаженными глазами. Эдакий бультерьер в человеческом обличии. Не спуская с него глаз и пользуясь паузой, быстро обшариваю взглядом траву вокруг. Моего оружия нигде не видно, и это вновь сводит мои шансы к нулю. Я хорошо понимаю, что увернуться от профессионального удара ножом возможно только в кино, но сдаваться не собираюсь. Нервы натянуты до предела, разум отступил, и мною руководят лишь инстинкты и мышечные рефлексы. Перед глазами только противник, но я словно на ринге в далеком-далеком детстве. «Держи дистанцию!» — кричит мне откуда-то из глубин памяти мой тренер. «Ты выше, и руки у тебя длиннее! Не давай ему войти в ближний бой!» Пятясь назад, не позволяя убийце выйти на дистанцию удара, и он не рискует вложиться в один решающий рывок. Его разбитый нос и развороченная челюсть слишком уж хорошо познакомились с моим кулаком и призывает его к осторожности. «Долго так продолжаться не может. Я иду задом и не вижу куда. Могу оступиться в любой момент, и тогда конец». Откуда-то из подсознания вновь всплывает тот давний бой и голос тренера. «Он ждет, что ты оплошаешь и откроешься». Терпит твои удары и ждёт одного своего шанса. Дай ему то, чего он хочет, и встреть. Ты понял меня? Я понял, Виктор Петрович, — шепчу я в какой-то гипнотической прострации. Но у него же ведь нож. Вы что, не видите? Какой нож? Соберись! В голосе подсознания прорывается здоровая злость. Это не нож, это перчатки так блестят. Противник делает угрожающий выпад, и, уклоняясь, я вновь отхожу назад. «Перчатки! Перчатки!» — шепчу с каким-то остервенением и чуть припадаю на правую ногу, словно бы оступился. Враг ловит мою промашку и тут же бросается вперёд, но я уже уклоняюсь в другую сторону и врезаюсь левым хуком в его правую скулу. «Хрязь!» — Щелкает выбитая челюсть, и, теряя ориентацию, убийца подставляется, как бойцовская груша. Ещё прямой в подбородок, и крепыш, выпуская из руки нож, оседает ватной куклой в траву. Делаю шаг вперёд и носком сапога отбрасываю нож в сторону. В душе совершенно безумная эйфория, и склонившись над поверженным противником, я ору ему в лицо. «Ну и чего ты разлёгся, тюфяк? Давай поднимайся, сразимся как мужик с мужиком!» Выпрямившись, стучу себя разбитым кулаком в грудь. «Я тебя сделал, пиндос ты сраный! Вставай, я лежачих не бью!» Мужик, надо отдать ему должное, поднимается и, зажмурившись от боли, рывком вставляет челюсть на место. Пошатываясь и растопырив свои мощные ручищи, он движется на меня, как квадратный злобный тролль. Со злым удовлетворением примеряюсь, как бы впечатать в обезображенную морду завершающий удар. Но в этот момент рот моего врага вдруг кривится в гримасе боли, а с губ срывается удивленная «Шо В изумленном ступере пелюсь на по подбородку крепыша струйку крови и совершенно на автомате отмечаю сорвавшимся ругательстве акцент, характерный для вольного города Гамбурга. Мгновение, и мужик валится в траву безвольным кулем, открывая стоящего за ним стрелка. Это один из моих охранников, и его пустой арбалет полностью объясняет случившееся. Все эти детали прокручиваются в моей голове, как стоп-кадры кинохроники. Я ещё не до конца понимаю, что всё закончилось. Мало-помалу адреналиновая волна все же отпускает, и я начинаю входить в реальность. Первым делом подхожу к поверженному врагу и присаживаюсь на корточке рядом с ним. Растекшееся вокруг тела лужи крови говорит сама за себя. Но я все-таки прикладываю два пальца к его яремной вене. Как и ожидалось, пульс не прощупывается. «Труп», — произношу я с долей разочарования и поднимаю взгляд на охранника. «Ругать его не за что, он сделал то, что должен был сделать». В другой ситуации этот выстрел мог бы спасти мне жизнь, но в этой... В этой он оставил множество вопросов и ни одного ответа. Ты же тебя нанял, уроженец Гамбурга?» Задаю вслух этот вопрос, понимая, что вряд ли когда-нибудь смогу получить полноценный ответ. В задумчивости мой отрешённый взгляд смотрит куда-то мимо охранника, пока я не начинаю различать его слова. «Господин консул, ты как? Ты ранен?» Только сейчас начинаю чувствовать лёгкое жжение в груди. И опустив глаза, вижу распоротый на боку френч и пропитанную кровью рубашку. «Достал-таки паразит!» — лёгкая усмешка трогает мои губы. «Зато теперь есть отличный повод посетить Иргиль».